Глава седьмая. Где Валентино? Рим и Флоренция, зима 1503 года. В начале 1503 года Валентино снова берет власть в свои руки. В синегаллии он предательски заманивает в ловушку всех недругов, в том числе Виттелотца, и разом расправляется с ними, после чего с помощью верного Джеральдини 6 января берет Перуджу, а 28 января – Сиену. В путь отправляется элеонардо В Перудже ему поручают, возможно, тот же Джеральдине, создать бронзовый конный памятник, образом и чертежами, схожий с герцогом Валентино в сияющих доспехах верхом на могучем жеребце из того же металла. Именно поэтому, приехав в Сиену, художник пытается нанять двух инженеров, специалистов в области литья и металлургии, Паголо де Ваннокко в Сиене, Доминико Слесарь. Паоло де Ванночо Берингуччи начинал еще у Мартини, а его сын Ванночо, сам довольно известный архитектор, химик и литейщик, много лет спустя напишет о Леонардо и проекте отливки памятника Сфорца в своем трактате «Пиротехния». Сиена упоминается в манускрипте «Эль» еще дважды. На одном листе присутствует лишь абрис колокола, подписанный Сиена. Другой изображает еще и фазы движения. Сиенский колокол, то есть способ его движения и место крепления языка. Этот город, учитывая все богатство его инженерных знаний, от Таккола до Мартини, мог бы многому научить художника. Но иных свидетельств крайне недолгого пребывания Леонардо в Сиене не найдено. Неизвестно, удалось ли ему спуститься под землю и взглянуть на удивительную сеть боттини, акведуков, построенных средневековыми инженерами, чтобы обеспечить город питьевой водой, или увидеть рукописи Франческо де Джорджо, скончавшегося в 1501 году. Однако Витрувия в переводе на Вальгаре и две редакции трактата по архитектуре, в том числе бесценный иллюстрированный пергаментный кодекс, который мы в последующие годы еще встретим в библиотеке художника, Леонардо точно сумел заполучить, возможно, предъявив совету грамоту Валентино и пообещав вернуть книги, когда закончить с ними сверяться. В феврале Валентино спешно направляется из Сиены в Рим, чтобы согласовать с отцом, папой Александром VI, свою дальнейшую политику. Леонардо снова вынужден его догонять, на сей раз по той же Виа-Ромео, что и два года назад о чем свидетельствуют названия двух традиционных остановок на этом пути – Аквапенденте и Арвеетто. Дорога эта прекрасно прорисована на подробной карте Лацио, переданной художнику другим герцогским инженерам. Впрочем, время Риме Леонардо задерживается очень ненадолго, воспользовавшись случаем навсегда порвать как с Валентину, так и с неопределенностью и изменчивостью жизни, отданной на милость Фортуны. Почти год он безостановочно колесил по дорогам, изъездил половину Италии, однако никакой особой пользы для своего искусства, исследований, здоровья, а, возможно, и кошелька, не извлек. Кроме того, после событий в Сенегаллии во Флоренцию был отозван Макеавелли. Сеньория заподозрила секретаря в чрезмерной симпатии к тому, кто в будущем станет прототипом государя. В ходе второго посещения Рима Леонардо, похоже, куда больше озабочен поисками нового покровителя. Так, заметка, сделанная незнакомой рукой на одном из листов кодекса Арунделла, оказывается подписью секретаря кардинала Гримани, с которым художник, вероятно, уже встречался в Венеции в марте 1500 или в Риме в марте 1501 -го года. Стефано Ильиджи, каноник Дульчиньо, слуга его Высокопреосвященства кардинала Гримани, в Санто-Апостола. Под названием Санто-Апостола здесь фигурирует район неподалеку от базилики санти апостоли где находится роскошная резиденция кардинала Палаццо-Венеция. Там же возле базилики располагается и Палаццо-Колонна, жилище кондотьера Марк-Антонио-Колонны, князя Салерно, также упомянутого Леонардо, Марк-Антонио-Колонна в Санкто-Апостола. В Палаццо Венеция Леонардо может полюбоваться античной коллекцией кардинала, черпая вдохновение для более поздних рисунков мусс и танцующих нимф, а возможно даже написать для Прилата пару небольших картин, указанных в описи 1528 года. Голова мужчины в венке кисти Лунардо Винчи, голова младенца кисти Лунардо Винчи. В первых числах марта 1503 года Леонардо, наконец, ускользает из Рима и возвращается во Флоренцию. Приехав, он, по давней привычке составляет список неотложных дел. На таможне застрял багаж, нужно купить пару новых сапог и плащ, отыскать старых друзей, которые могли бы ему помочь. Некоего монаха из монастыря Кармино Пьеро ди Браччо Мартелли, Сальве Боргарини и, не в последнюю очередь, Патриция Франческо ди Пьерфилиппо Пандольфини скитания и лишения последних лет, в конец ослабили зрение художника. Ему уже за 50, он плохо видит вблизи и надеется сконструировать себе держатель для очков, то есть новую оправу для линз, позволяющих ему читать и писать. Однако сильнее всего Леонардо тревожит брошенный им Чезаре. Недаром первый пункт в его списке «Где Валентино?» От герцога лучше держаться подальше Печальная участь Виттелотца, задушенного в Сенегаллии, стала для художника хорошим уроком. На другом листе, рядом с именами двух военных, в прошлом состоявших на службе у Валентино, Паула Дакомо и капитана городской стражи Равенны Марку да Римени, теперь возникают имена флорентийцев Латтанцо Тедальди, Сера Покантино, Пандольфини, Инженера Танальино, Зеркальщика Россо, а следом упоминается книга Бенотсо, вероятно, альбом рисунков художника Бенотсо Гаццоли. Аналогичный список в манускрипте l заканчивается любопытным вопросом. Сколько стоит полновесный флорин? Очевидно, после долгого отсутствия и множества политико-экономических потрясений у Леонардо возникла необходимость узнать обновленную стоимость флорина, скорее всего, чтобы обменять на них иностранную валюту, выданную в качестве оплаты. Рядом мы видим все те же сундуки, ожидающие прохождения таможни. Кроме того, следует вернуть несколько важных предметов. Дорогой гобелен, чертежный прибор, циркули, модель спасательного жилета, плавательный пояс, купить альбом для рисования, чтобы снова заняться делом, книга чистых листов для рисования и немного угля, чтобы обогреть мастерскую в последние дни зимы, которая выдалась холоднее обычного. Нужно, наконец, заказать одежду взамен изношенной за последние месяцы, зачинить, то есть подшить, подошву башмаков, купить перевязь для меча, теплый жилет на меху и дорожный берет, легкая шляпа, которой мы привыкли наблюдать на условном портрете Леонардо еще со времен Вазари. Именно таким флорентийцы видятся отечественника, наконец вернувшегося в город, как возвращаются из долгого странствия усталые паломники. Из всех пунктов списка нас больше всего интересуют два имени, и каждая из них связано со словом «книга». Книга Мазо, книга Джованни Бенчи. Впрочем, обратиться к старым друзьям Бенчи, членам семьи Джиневры, шаг вполне естественный. Ситуация ведь и в самом деле непростая. Сеньория с большим подозрением поглядывает на главного инженера Валентино, того самого, что, вероятно, помогал Витя Лоццо Вителли, и Пьеро де Медичи взбунтовать Вальдикьяно. К тому же сервиты из монастыря Сантиссимо Анунциата, удивленные внезапным отъездом Леонардо прямо в процессе работы над главным алтарем, не теряли времени даром. Фрат Заккария снова вызвал Филиппино Липпи, поручив ему алтарный образ Успения. Вероятно, именно к этому эпизоду отсылают и стихи флорентийского поэта Уголино Верино. Прославляя Филиппино как нового апеллеса, он в то же время называет Леонардо новым протагеном, античным художником, чья невероятная медлительность вошла в пословицу. Безусловно, талантом Леонардо превосходит всех прочих живописцев, древних и современных, однако, похоже, он не в силах оторвать правую руку от доски, которую расписывает, и потому за долгие годы работы едва успевает закончить единственную картину. Пойдя на поводу у слухов, распускаемых современниками-флорентийцами, Верино использует здесь избитое античное выражение, но если бы он чуть внимательнее взглянул на Леонардо за работой, то непременно заметил бы, что кисть тот держит не в правой, а в левой руке. В 1502 году, успешно покидая Флоренцию, Леонардо ехал налегке, вероятно, оставив все свои вещи, книги, картоны и инструменты в мастерской. И теперь, вернувшись, он опасается скорого выселения, ведь монахи вряд ли станут оплачивать его дальнейшие расходы. Тем не менее, он упоминает несколько дорогих сердцу ценных предметов, которые необходимо вызволить и, возможно, заложить. Шахматы, салонки, перечницы, шкатулки, старинные вазочки, ожерелья, светильники, подсвечники, ларчики, столики, инкрустированные яшмой. Несмотря на нестабильный доход, Леонардо по-прежнему безудержно сарит деньгами. Он не может отказать себе в удовольствии вкусно поесть. Салай отмечает покупку вина, хлеба, яиц и четырех угрей, однако сам Маэстро вписывает пряники и берекокколи, сочные и очень дорогие гибриды абрикоса и сливы. И это не считая прочих расходов по возвращении целых 42 сольди, выданных Салае застрявших на таможне сундуков, материалов для работы, карандаши, бумага, нитки, одежды и аксессуаров, пара туфель, бархат и сукно, заточка меча и кинжала, трат на поддержание огня в камине, дрова и уголь или уход за собой, цирюльник. А в конце списка еще две загадочные строчки. Уплачено за крестик 20 сольди, за предсказание судьбы 6 сольди, то есть инженер, ученый, исследующий тайны природы, вдумчивый читатель Архимеда и Евклида, тратит 20 сольди на распятие, которое можно повесить в спальне, и 6 сольди на то, чтобы какая-нибудь цыганка предсказала ему будущее, что кажется сейчас таким мрачным. Оставшись без работы и без жалования, за время скитания между Марки, Романье, Сиеной и Римом, Леонардо успел изрядно опустошить кошелек, и теперь вынужден занимать даже у Салаи. А ученик, чтобы не забыть, научился эти долги записывать, ведь чего не запишешь, то и не существует. Так возникает короткая заметка неровным почерком в брызгах чернил. В понедельник, день 13 февраля, одолжил я 7 лир Леонардо на расходы и в пятницу 7 лир в 1502 году. Позже Леонардо ее вымарывает и добавляет в общепринятом начертании пару строк. Жалобу на то, что ему заплатили слишком мало, если заплатили вообще. Со времени отъезда у меня ничего не было, кроме этой мелочи. Со времени отъезда. 4 марта, едва успев вернуться во Флоренцию, художник мучится в больницу Санта-Мария-Нуова, где снимает со счета еще 50 больших флоринов. Остается всего 450. На следующий день он делает в записной книжке соответствующую пометку, правда называя флорины дукатами, и отдает 5 салаи в счету уплаты долга. В субботу, день 5 марта, забрал из Санкт-Мария-Нова 50 золотых дукатов осталось, 450 из коих пять я отдал в тот же день салаи, который их мне одолжил. На том же листе, среди теоретических выкладок о течении воды и полете птиц, появляется набросок письма, в котором Леонардо просит Гонфолоньера, то есть Содерини, аннулировать его старый долг по договору с сеньорией 1478 года и распорядиться, чтобы нотариус выписал квитанцию о зачете платежа в обмен на готовность маэстро выполнить неуказанное строительное задание. если вычеркнет меня из книги и тем вечером внесет запись о полученных деньгах, я буду строить свободно. На обороте повторяется та же дата, на сей раз с указанием места и года. У Африко 5 марта 1503 года. Таким образом, мы переносимся на берега Африко, незначительного притока Арно, чье устье расположено к востоку от Флоренции, неподалеку от Равицано. Возможно, Леонардо понемногу начинает задумываться, не может ли он чем-то помочь своему городу. В ровец есть несколько мельниц и сукновальных машин, есть паромная переправа. Кроме того, изучив возможности регулирования уровня воды выше по течению Арно, можно в будущем избежать катастрофических наводнений. Момент для него непростой. В Милане и при Борджа Леонардо привык к элегантным нарядам, слугам, лошадям, к жизненно широкую ногу, которую желал бы по-прежнему везти во Флоренции. Однако у сограждан, умеющих считать деньги и видеть самую суть вещей, он оставляет далеко не лучшее впечатление. В нем видят бестолкового и ненадежного бродягу, что впоследствии отразит в его биографии и в Азаре. 8 апреля... Леонардо одалживает миниатюристу от Таванта де габриело четыре золотых дуката, переданных через салаи лично в руки и подлежащих возврату через сорок дней. В тот же день он возвращает три дуката ученику, чтобы тот мог заказать себе пару розовых чулок с отделкой и остается должен еще девять, в то время как сам салаи задолжал мастеру двадцать дукатов. семнадцать были даны ему в Милане и три в Венеции. На листе из Атлантического кодекса художник помечает «Запиши деньги, которые взял у салаи Эта непонятная игра взаимозачетов всегда оканчивается в пользу ученика. Леонардо ведет себя по отношению к нему как снисходительный отец при помощи подарков и потакания капризам сына, желающий сохранить над ним видимость власти. Степень близости этих отношений отражают две короткие строчки, написанные рукой салаи Салаи, Леонардо Вичи, Леонардо да Вичи. В другой короткой заметке, ученик будто бы обещает помириться с учителем после одной из многочисленных ссор. «Салаи, я хочу отдохнуть, так что никаких войн, никаких больше войн, я сдаюсь». Потому-то Леонардо и не отказывает Салаи в просьбе заказать пару роскошных розовых чулок. Ведь если из грязного, всклокоченного деревенского паренька тот превратился в избалованного и расточительного щеголя, то виноват в этом именно он, Леонардо. 20 апреля ученик получает еще 20 с лишним локтей тонкого полотна, по 10 сольди за локоть, на пошив рубашек. Намек на элегантность юноши проявляется и в его профильном портрете, выполненном другим учеником. При таких затратах Леонардо вынужден всего через три месяца, 14 июня, Снять в Санта-Мария-Ноова еще 50 флоринов, возможно, на приобретение нового матраса и выкуп нескольких дорогих колец в ломбарде. Расходы на матрас и на возвращение колец. Салай 23, но Леонардо по-прежнему счастлив, как в тот день, когда впервые пригласил мальчишку в мастерскую. Еще в Милане он регулярно давал ученику различные ответственные поручения, отведение реестра расходов, до обязанности секретаря и посредника в отношениях с внешним миром, как это видно из писем новеллары. Списки повседневных покупок теперь почти всегда составлены рукой ученика, не слишком привычной к перу. Вообразить успехи Салая несложно. С какого-то момента Леонардо начинает вести счета сам, а позднее возлагает эту обязанность на одного из слуг. Списки покупок позволяют нам понять, что обычно едят в доме Леонардо. За исключением редких лакомств, это в основном простая диета, далекая от вредных для здоровья изысков придворной кухни эпохи Возрождения. Куда больше она соответствует крестьянскому происхождению художника. Хлеб с маслом, овощной суп минестра мясо, сервелат по-милански, рикотта, зелень, горох, бобы, лепешки с отрубями, фрукты, апельсины и вино, которое на столе не переводится. В списках расходов часто упоминаются посещения цирюльника. Леонардо всегда тщательно следил за внешностью и одеждой. Вероятно, к 50 годам в густой шевелюре, обрамляющей его лицо, прибавилось седины, и нужда в краске для ее осветления отпала. Однако, чтобы придать этим космам некоторое подобие формы, так или иначе нужен цирюльник. В памяти современников, имевших счастье встретиться с Леонардо, в первую очередь останется именно его внешность. На страницах гадянского анонима это будет описано так. Он был красив, пропорционально сложен, грациозен и весьма привлекателен. Хотя в ту пору в ходу были длинные одеяния, он носил короткий розовый плащ до колен, а густые кудрявые волосы, спускавшиеся до середины груди, тщательно укладывал куда важнее другое новшество. Вероятно, до сих пор Леонардо брился, однако недавно из соображений удобства в дороге или поддавшись новой моде, отпустил бороду, впрочем, не слишком длинную. На Флорентийском соборе византийские ученые носили бороды, за что шутники, вроде Поджо Брачулини, обзывали их вонючими козлами. Но теперь мода изменилась, ведь долгие годы итальянских войн правители и включая Франческо Гонзагу, Альфонсо Деста или самого Валентина, проводили в седле, не успевая, да и не желая бриться. Воинственным бородачом был даже новый папа, Юлий II.